Я откладывал свой объезд войск, все еще не теряя надежды на благоприятный исход борьбы и обнародование Корниловской программы. С чем я пойду к солдатам? С глубоко запавшей в сердце болью и со словами призыва к разуму и совести, скрывающими бессилие и подобными глазу вопиющего в пустыне, все это уже было и прошло оставив только горький след, и будут вновь, так как мысль, идея, слово, моральное воздействие никогда не перестанут поднимать людей на подвиг. Но что же делать, если заглохшую, заросшую чертополохом целину надо взрыхлять железным плугом? Что я скажу офицерам со скорбью и нетерпением ждущим окончания последовательного и беспощадного процесса медленного умирания армии. Я мог ведь сказать только, если правительство не пойдет на коренное изменение своей политики, то армии конец. 7 августа получено было распоряжение двинуть от меня на север Кавказскую туземную дивизию Дикую, 12 августа, бывший в тылу в резерве Третий конный корпус, потом Корниловский ударный полк. Назначение их, как всегда, не указывалось. Направление же одинаково соответствовало и Северному фронту, в то время весьма угрожаемому, и Петрограду. Представил командира третьего конного корпуса генерала Крымова на должность командующего 11-й армией. Ставка ответила согласием, но потребовала его немедленно в Могилев для исполнения особого поручения. Крымов проездом являлся ко мне. Определенных указаний он, по-видимому, еще не имел, по крайней мере, о них не говорил. Но ни я, ни он не сомневались что поручение связано с ожидаемым поворотом военной политики. Крымов был тогда веселым, жизнерадостным и с верой смотрел в будущее. По-прежнему считал, что только оглушительный удар по советам может спасти положение. Вслед за этим получено было уже официальное уведомление о формировании отдельной Петроградской армии и требование предназначить офицера генерального штаба на должность генерал-квартирмейстера этой армии. Наконец, в двадцатых числах обстановка несколько более разъяснилась. Приехал ко мне в Бердичев офицер и вручил собственноручное письмо Корнилова, которым мне предлагалось выслушать личный доклад офицера. Он доложил... В конце августа, по достоверным сведениям, в Петрограде произойдет восстание большевиков. К этому времени к столице будет подведен Третий Конный Корпус во главе с Крымовым, который подавит большевистское восстание и заодно покончит с Советами. Одновременно в Петрограде будет объявлено военное положение и опубликованы законы, вытекающие из Корниловской программы. «Вас, верховный главнокомандующий, просит только командировать в Ставку несколько десятков надежных офицеров, официально для изучения бомбометного и минометного дела. Фактически, они будут отправлены в Петроград в офицерский отряд». В дальнейшем разговоре он передавал различные новости Ставки, рисуя настроение ее в бодрых тонах передавал, между прочим, слухи о предстоящих новых назначениях командующих войсками в Киев, Одессу, Москву, о предполагаемом новом составе правительства, сети которого назывались имена и нынешних министров, и совершенно неизвестные мне. Во всем этом вопросе была несколько неясна роль Временного правительства, и в частности Керенского. Решился ли он на крутой поворот военной политики, уйдет или будет сметен событиями, ход и последствия которых при создавшихся условиях не могут предрешить ни чистая логика, ни прозорливый разум. Весь ход августовских событий я описываю в этом томе в такой последовательности и в таком свете, как они рисовались тогда в те трагические дни на Юго-Западном фронте, не внося в них той перспективы, которая с течением времени осветила и сцену, и действующих лиц. Распоряжение о командировании офицеров со всеми предосторожностями, чтобы не поставить в ложное положение ни их, ни начальство, было сделано, но вряд ли его успели осуществить до 27-го. Ни один командующий армией в содержании полученных сведений посвящен мной не был, и никто из старшего командного состава фронта фактически не знал о назревающих событиях. Было ясно, что история русской революции входит в новый фазис. Что принесет он? Многие часы делились своими мыслями по этому поводу я и Марков. И если он, нервный, пылкий, увлекающийся, постоянно переходил от одного до другого полярного конца через всю гамму чувств и настроений, то мною овладели также надежда и тревога. Но оба мы совершенно отчетливо видели и сознавали фатальную неизбежность кризиса. Ибо большевистские или полубольшевистские советы, это безразлично, вели Россию к гибели. Столкновение неизбежно. Есть ли там однако реальная возможность или только мужество холодного отчаяния?